Книга Поздний расцвет построена следующим образом. В двух первых главах рассказывается о том, как мы пришли к этому безумию в отношении раннего развития, и о той шокирующе огромной цене, которую за это платят и отдельные граждане, и общество в целом. Из главы 3 вы узнаете, как нейробиологические и когнитивные исследования поддерживают концепцию достижения не только в подростковые и молодые годы, но на протяжении всей жизни. Это значит, что нынешняя одержимость ранним цветением, как неотъемлемой особенностью человеческого существа, не поддерживается данными науки. Думаю, вы удивитесь, испытаете облегчение и обрадуетесь, прослушав главу четвёртую. В ней вы найдёте объяснение шести уникальных и могущественных даров, которыми обладают поздние цветы. Во второй части книги мы глубже погрузимся в дополнительные преимущества позднего цветения, неочевидные на первый взгляд. Сначала они даже могут показаться препятствиями, однако на практике с пониманием и терпением мы сможем использовать их для процветания на протяжении всей жизни. Наслаждайтесь путешествием, а когда оно закончится, приступим к обсуждению.